Глава двадцать первая. «Добрались, наконец!» — воскликнула Магда, открывая парадную дверь. Непонятно, кому предназначалась эта ремарка — лизи или Штефану. После короткой прогулки от пристани Лиза оказалась в квартире, занимавшей верхний этаж большой эдвардианской виллы, нависающей над заливом Мосман. Входная дверь открывалась в просторную гостиную, залитую струящимся в огромные окна светом. Слева проглядывала кухня, справа за полуоткрытой дверью виднелся небольшой треугольник пола, скорее всего, спальня. Рядом с кухней Лиза увидела большой круглый стол, заставленный всякой едой, а у стола высокого мужчину с темными волнистыми волосами и яркими карими глазами. Он широко улыбнулся им и махнул рукой на стол. «Смотрите, что я для вас наколдовал!» — провозгласил он. «Великим могуществом своим!» «Забудь свое великое могущество!» — сказала Магда. «Иди сюда и познакомься с Лизой!» «Лиза, позволь представить тебе моего мужа Штефана Цумбаттейли. Он венгр, но, увы, не граф. Нельзя же иметь сразу все!» стефан улыбнулся Лизе, выпрямился во весь рост, щелкнул каблуками, поклонился и, взяв Лизу за руку, немного подержал ее, а потом поцеловал. «Отчарован и счастлив знакомством», — произнес он и выпустил ее руку. Лиза не то чтобы залилась румянцем, но заметно порозовела. «Не бери в голову, Лиза», — посоветовала Магда, — Ты же, наверное, слышала, мы, европейцы, всегда всех целуем. Все засмеялись, но Лиза особенно. — А теперь избавлюсь от этого жуткого чёрного, — сказала Магда, — и можно есть. Признаться, умираю с голоду. Покину вас ненадолго. Штефан, будь добр, налей Лизе вина. Штефан дружески улыбнулся девочке. — Не так уж и безнадёжно. Да, хорошенько и не назовёшь, но... Кажется, имеет задатки. Чрезмерно худа, но это, безусловно, лучше чрезмерной полноты. «Хотите вина?» — спросил он. «Или предпочитаете лимонад?» «Я купил немного, чисто на всякий случай. Весьма приятный напиток, вам не кажется?» «Вино, впрочем, на свой лад тоже приятно. Скажите, что вы предпочитаете?» «Наверное...» — сказала Лиза. — Я бы лучше выпила лимонада. Обычно я не пью вина. На самом-то деле за всю свою жизнь она и капли этой жидкости еще не выпила. — Отлично! — кивнул стефан Пойду принесу лимонада он в холодильнике. В теплом лимонаде приятства никакого. Когда он вышел, в комнату вернулась Магда, уже в очаровательных красных льняных брючках. «А теперь есть!» — вскричала она и, потирая руки, подошла к столу. «Что там он нам купил?» «Лиза, прошу, иди сюда, садись и клади себе. Сейчас хлеба нарежу. Ты любишь ржаной хлеб?» «Этот вот очень хорош. Бери с ним, что захочется. Сырого вот тут разные на тарелке, и ветчина, да и вот ливерная колбаса, очень вкусная. А не то попробуй салями. Вижу, он нам еще и салата приготовил». «Обязательно положи себе, тебе полезно!» «Штефан, умоляю, налей мне вина!» Лиза, ошеломленная всеми этими экзотическими яствами, принялась класть себе крохотные кусочки того-сего. Ничего такого ей до сих пор не попадалось, и она бы с радостью все это неторопливо попробовала где-нибудь в уединении, но хозяин дома почти сразу же отвлек ее от радости и чревоугодия магда говорить вы только только закончили школу лиза да недавно сдала экзамены на выпускной аттестат о, -о, -о! воскликнул стефан выпускной аттестат так вы очень умная еще не знаю промолвила лиза я все еще жду результатов умный ответ сказал штефан так что сдается мне вы можете ждать не без некоторой уверенности в себе когда вы их получите недели через три ответила Лиза. «А потом? Пойдете в университет?» «О, я даже не знаю», сказала Лиза, страшась самой возможности в университет не пойти. «Я стараюсь об этом не думать, пока не узнаю результатов». «И совершенно правильно», вступилась Магда. «Штефан, не заставляй ее думать о непредсказуемом. Ей и так есть чем занять голову». «У нее есть работа, а впереди еще Рождество и ужасные распродажи. Она живет моментом». «Безусловно», — согласился Штефан. «Тогда скажите мне вот что, Лиза, вы любите читать романы?» «О да», — выдохнула она. «И что сейчас читаете?» «Как раз закончила Анну Каренину. И никак не решу, что взять дальше. Столько книг, из которых можно выбирать». «Это точно». «Это количество, могу вас заверить, постоянно растет. Удивительное дело. И как вам понравилась, Анна?» «О, очень понравилась. Замечательная книга». «Да, после нее трудно придумать, что же дальше», — сказал Штефан. «Может быть, что-то совершенно другое. Почитать что-нибудь о другой женщине, например, Эмму. Вы уже читали?» «Нет пока». «Тогда договорились». — заявил стефан Уверяю вас, гений Джейн Остин не уступает гению Толстого, чтобы там кто ни говорил. В должный срок сообщите мне свое мнение. Лиза счастливо улыбнулась. Никто прежде с ней так не разговаривал. — Непременно, — пообещала она. В разговор снова вмешалась Магда. — А десерта у нас нету? — спросила она. — И фруктов? — Есть, сейчас принесу. — отозвался Штефан. — И кофе поставь, пожалуйста, — напомнила Магда. — И это тоже. Он вышел на кухню и вернулся с ананасом. — Ох, но его аккуратно есть невозможно, — сказала Магда. — Тебе ничего, Лиза? Заправь салфетку за воротник. Во всяком случае, этот сок проникает куда угодно. Штефан нарезал ананас, и пока они сидели, дружески жуя и заливая соком, в дверь позвонили. Магда вскинула огромные глаза. «Это верно, Руди!» — вскричала она. «У него великолепное чувство момента».